глава 27 почти финал 6 часов пять минут продираясь сквозь колючие ветки калашников и маленин шагали к дому отца андрея по той же тропинке с вросшими узловатыми корнями по которой недавно бежал и обращенный в вампира несчастный лейтенант артемий павлович харченко Всю дорогу Алексей тихо, но злобно отчитывал унтер-офицера за то, что прождал его у Васильевского спуска на целых три часа больше, чем они условились перед приемом эликсира. Тот вяло, сонно и нудно оправдывался, снимая с лица елочные иголки. «Ваш, бродь, ну что мне было делать? Не могу же я просто людям просто так за здорово живешь по голове стучать. А для того, чтобы успеть девку в себя влюбить, одолжить у ее брата одежду и денег на билет занять, На это приличное время надать. Я и так спешил, всего за пару часов уложился. Разве плохо? Да и на Яроплан, как выяснилось, нынче без патчпорта не пущают. Пришлось полисмейстеру на том аэродроме, чтобы на борт пустил, дополнительно 100 долларей отстегнуть. А девка сдобная, ваш бродь горячая, у зараза. Она мне и свою карточку презентовала с надписью «Хотеть взглянуть?». Дурак, еле сдерживаясь, чтобы не разораться, шипел Калашников, заглушая гложущее его изнутри чувство зависти. У нас дело такое исключительной важности, а ты, скотина, наплевал на все и по бабским постелям валяешься. Нигде своего не упустишь. Где же это в природе видано, чтобы голый, грязный мужик, вышедший ночью из леса, сумел бы первую встречную бабу за два часа в себя без памяти влюбить? Маленин самодовольно ощерился улыбкой пресыщенного сметаной кота. «Так дело-то, ваш бродь, не хитрое», — пропел он, не забывая глядеть под ноги. «Бывало у нас то в деревне как пойду вечером на гулянку, так выберу какую по грудасти, да и...» Грандиозно завершил маленинский откровение калашников. «А мне вот столбовому дворянину пришлось у паршивого база замок ломать, чтобы прибарахлиться. Думаешь, приятно становиться тем, кого когда-то ловил? А я ведь и тебе костюмчик прихватил». Заявится, думаю, дурак голым на Красную площадь, с него станется. Эх, тоскливо протянул Малине, наглядывая светлеющие силуэты деревьев. Обидно, что толком ничего и не увидели. Столько лет Россия во сне снилась. Все, думал, как бы на нее родимую хоть одним глазком поглядеть. А тут из леса в Ростове в постель, оттуда в ванную, потом на аэродром. Только в такси по дороге к Васильевскому что-то новое и разглядел. А ездят в Москве ничуть не лучше, чем у нас в аду. Пробки на дорогах жуткие, гаишники – уроды. И все друг друга матерят. А мне-то знаешь, пофиг, флегматично заметил Калашников. Я уже к городу как-то привык. Осмотрелся, конечно, по сторонам немножко, пока тебя ждал. По мне вообще в Белокаменной мало что изменилось. На лошадях больше не ездят и пиво в основном вместо водки пьют, если по рекламе судить. А так осталось все то же самое. Извозчик на такси, сволочь, поначалу втрое заломил, угадал во мне приезжего. — Вас как будто все это даже не удивляет, — пробурчал Малинин. — Так спокойно себя ведете, как будто мы не из Ада, а из Жмеринки в отпуск потусоваться заехали. — Я, братец, свое удивлялся кратко пояснил Калашников. — Первое время мне лично было крайне изумительно с Иваном Грозным и Леонардо да Винчи в одном автобусе на работу ездить. А потом как-то привык. Человеку вообще свойственно ко всему привыкать. — Это верно, — охотно согласился Малинин. Кстати, видел с месяц назад у шефа этого да Винчи, приходил скандалить, жаловался, спрашивал, нельзя ли что-то с каким-то Дэном Брауном сделать, чуму на него наслать или холеру в крайнем случае. Даже на вирус Эбола мужик был согласен. По нему видно, что совсем отчаялся. А шеф чего? Без интереса спросил Калашников. Ничего. Развел руками Малинин. Посмеялся, жалко, говорит, тебе что ли. Сейчас народ в музеи не ходит, галереи не смотрит. А тут, глядишь, и интерес к твоему творчеству у молодёжи проснётся». «Отрицательная реклама», — сказал, — «она вдвойне реклама». Калашников, казалось, не слушал его, он мрачно рассматривал что-то впереди. «А вы домой разве не хотели бы заглянуть, ваш бродь?» — перевёл тему Малинин. «Нет», — пожал плечами Калашников. «Кого я там увижу? Большинство знакомых родных в гражданскую с голодухи опухло, а кто уцелел, так тот давно уже умер». Алексей соврал, он сам чуть не опоздал из-за того, что искал могилу Алевтины на старом кладбище. Не нашел. Ни памятника, ни оградки. Рыдал полчаса, как идиот. Они вышли на поляну, освещенную восходящим солнцем. Малинин дополнительно посветил фонарем в сторону уходящей в холмы тропинки. И его слегка передернуло. «Ваш, бродь, тут целая лужа запекшейся крови. Непонятно, чья она. Может, медведь корову задрал? Неуютно мне». «У вас что, оружия с собой вообще никакого нету?» «К сожалению», — с явным неудовольствием констатировал Калашников. «Где ж его возьмешь за пять часов?» Только нож кухонный с собой прихватил в магазине. «Когда замок ломал кожу, стесал, болит, хреново все же быть смертным, знаешь?» «Я уже привык, что в городе за час любая ткань регенерирует, а тут такая лажа». «Вы мне зубы не заговаривайте», — впервые за последние сто лет сдерзил Малинин. И Калашников невольно раскрыл глаза от удивления. «Как мы без оружия-то справимся?» «С доктором же справились», — отмахнулся Калашников, поднимаясь на вершину скользкого покатого холма. «А у того пушка поопаснее была. Но, с другой стороны, честно скажу, легко не будет. Я по отцу Андрею в интернет-кафе подробно досье посмотрел. Когда адрес его вычислял?» «Крепкий орешек. Где только не побывал, даже на Кавказе, как Лермонтов. Наверняка у него под подушкой лежит что-то огнестрельное. А у нас такого не имеется». И натура мне подсказывает. Он с нами не станет в театр играть, как господин профессор. Пристрелит сразу, как только увидит. Ему не привыкать. И что мы тогда делать с ним будем? Приуныл Малинин. Помирать будем, присвистнул Калашников, шагая по мокрой траве. Ладно, не трясись ты так. Испробуем верную схему а-ля Я вхожу, его отвлекаю, а ты следуешь вслед за мной. И с размаху бьешь его по башке. Ну, если получится». Это ж все-таки дом в поселке, а не небоскреб. Ничего сложного. Влезешь в окно сзади. Судя по газетам, у него помощник утонул три дня назад. Мужик один живет. Может, вы мне все-таки расскажете, что там случилось, прежде чем мы начнем по второму разу умирать?» — окончательно осатанял Малинин. И демонстративно встал на месте. Вот осел упрямый. С досадой сплюнул Калашников, также остановившись. «Да чего рассказывать, секретов никаких нет. Мог бы и сам догадаться». «Если мы сейчас не отправим доброго отца Андрея прямиком к нам в город и не подожжем со всех сторон его скромное жилище, то погибнет весь мир, случится конец света. Я надеюсь, ты доволен?» «Потрясающе!» — еле слышно прошептал Малинин и плюхнулся в траву. С минуты он сидел бесцельно, разглядывая пожухлые травинки вокруг. Наконец его прорвало. «Интересно, и какого хрена каждый раз так получается? С чего такая закономерность?» «Почему, если в обычном детективе объявляется лопоухий маньяк средней руки, то обязательно ставить задачу как минимум уничтожить весь мир? Прямо житья от этих глобальных гениев-злодеев не стало. Так скоро и кошельки красть будет некому». «Я тоже так считаю, братец», – сдержанно произнес Калашников. «Ну что поделаешь, такова уж специфика зла. Возьми, например, Аль-Каиду. После того, как они небоскребы в Нью-Йорке взорвали, им нельзя за мелочь браться. Поклонники не поймут». У злодеев-одиночек тоже выбора не густо. Если просто зарезать семь мужиков и баб, ну кто, скажи на милость, такую ерунду оценит? Посмеются только, скажут, любитель пришел. А вот конец света устроить суперская вещь, тем более это до сих пор никому не удалось. Правда, что будет дальше, они не думают. Но так на то они и маньяки. Малинин пятнисто посерел лицом, темные тени легли на его скулы. Слушай, не ты ли, Фрицев, шашкой, как капусту в перемышле рубал? взбесился Калашников, а тут какого-то попа испугался. Пошли быстрее, надо закончить, пока окончательно не рассвело. Я иду первый, ты за мной, только немного погодя, чтобы не разобрали, что нас двое. Из этого дома все вокруг хорошо просматривается. Малинин кивнул и, нехотя, поднялся на ноги. Они подошли к дому отца Андрея, крадучись, изредка включая карманный фонарик. Стало темнее, солнце скрылось за тучами. Расставшись с Малининым и стиснув ему на прощание руку, Калашников снял обувь и неслышно подобрался к окну на левой стороне особняка. Створки, к удивлению Алексея, оказались открыты. Втянув ноздрями прохладный воздух, он уловил присутствие в нем щекочущего резкого запаха. Это был разлитый бензин.